Данная Ранабе лицензирована из Тари-комикс. Все права на текст и перевод принадлежат им. Жизнь в альтернативном мире с нуля. Том 2, глава 2. Часть 4. Приятного прослушивания. Когда затянувшийся завтрак подошёл к концу, судьба Субару оказалась почти определена. «Обсуждение, по всей видимости, закончено», — подала голос Беатрис. «Быть и паке могу быть свободным, Ницца мне». Прикончив свою порцию быстрее всех и даже не удосужившись аккуратненько все сложить, Беатрис поднялась из-за стола, но Собара ее остановил. «Постой-ка! К чему такая спешка? Может, о себе расскажешь? Кто такая, чем занимаешься? Ты младшая сестра Росче?» «Называть меня родственницей такого чудака? смотрю у тебя здорово получается меня злить!» Беатрис даже не пыталась скрыть свою неприязнь. Тубару пожал плечами, и назревала новая словесная перепалка, но тут в разговор вступил дымчатый любимец Беатрис. «Бэти у нас хранители архива с запрещенными книгами!» «Упаки!» «М-м-м! Кузнотища! ня Пак, лакомясь кусочками жареного хлеба, посыпанного сахаром. «Не хочется отвлекать тебя от такого удовольствия, но нельзя ли поподробнее?»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 Кажется, любовь к котикам у вас очень сильно заблизила. Сказала Эмилия, я скосо наблюдаю за такой сценкой. Чтобы я сблизился с такой зверюкой, ну знаешь ли. Чтобы я сближалась с таким-то нахалом не нет уж, увольте. Бетти, была сама серьезность. посмотрите, как пленил такую парочку. Ня-ня-ня. Не успел Пак насладиться своей популярностью, как оказался уже в руках Эмилии. Ухватив своего напарника так, чтобы Пак с трудом мог пошевелиться, она осталась вздохнула «Значит, охраняешь запрещенные книжки?» Обратился Субару к Беатрис. Пати уже все объяснил!» Сказала Бетти, рассеянная теребля, буклю пружинку на своей голове.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 Перестань звать меня таким словом, оно бесит! И одна мысль о том, чтобы оказаться невинной жертвой, может вывести меня из себя, мнится мне. Ладно, ладно, не кипятись так, а то большой не вырастешь. Лучше бери пример с Эмилией Тан. Субару бросил томный взгляд на Эмилию, но та не обращала на него никакого внимания. Лишь только обратилась к Беатрис. Минутку, Беатрис, не может быть... «Ты пустила Субару в тайную комнату?» «Конечно же нет отмениться мне!» От возмущения на висках девочки вздулась вены. «С чего бы это я стала впускать в библиотеку такого подозрительного субъекта? Он сам туда вошёл!» «Хм!» Беатри скачала с места и, подойдя к выходу, из обеденного зала толкнула дверь. Субару был ошеломлён прямо за дверью, которая должна была вести в коридор, Показалась до боли знакомая комнатка, уставленная книжными стеллажами. — Эта дверь в запрет на библиотеку, — пояснила Бетти. — Забудь сюда дорогу. — Паки иди ко мне. Беатрис перешагнула через порог и, бросив на Субару высокомерный взгляд, вытянула руку. Пак приземлился на раскрытую ладонь девочки, и Беатрис вместе с духом скрылись за дверью. Следом к двери подошла Рам и, не говоря ни слова, распахнула ее. «Ничего себе!» Вырвалось у Субару, когда он увидел, что на сей раз за дверью находился знакомый ему коридор. Библиотека, открывающаяся лишь его взору всего пару мгновений назад, теперь оказалась причудливым миражом. «Все ясно», — сказал он. «Получается, с помощью магии особняка можно связаться с любой комнатой. Очень удобно» когда кому-нибудь, какому-нибудь Хикикамори нужно срочно в туалет, например. Похоже, ты не слишком удивлен, заметила Эмилия. А кто такие Хикикамори? А, это духи такие, хранители домашнего очага. Бедняги жертвуют собой, все время дома сидят, оберегают его для чинов семьи, возвращающихся с работы. Ох,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 — произнесла голубоволосая. — Меня зовут Рэм. Я работаю в этом доме в качестве старшей прислуги. Позвольте напомнить. — повторила ей вторая. — Я Рэм, обычная прислуга в поместье господина Розволя. — Вы вдруг стали такими милыми и вежливыми, сестрички? — заметил Субару, скрестив руки на груди. — Конечно, не немало мне такого говорить, но… Сёстры взялись за руки. — Но, дорогой гость. «Вернее, Субару, вы теперь будете нашим коллегой?» «Ну, дорогой гость, вернее, Барусу, теперь ты будешь у нас на подхвате?» «Эй, сестричка, зачем коверкаешь так мое имя?» Обиженно сказал он Рам. Впрочем, служанки наверняка при знакомстве подобное еще вытворяли. Поэтому Субару решил стерпеть и повернулся к Розволю. «Значит, на какую должность меня назначили?» Подмастерье к служанкам. А почему не дворецким? В данный момент это самый лучший вариант. Ты чем-то недоволен? Ответил Розваль. Да даже если был недоволен, сам напросился ведь. Эх, ничего не поделаешь. Так что прошу любить и жаловать наставницы Трудиться буду, не щадя своего живота. Как там говорится. И что-то про кости Костьми Да, точно Субару поднял руку и девушки Звотно шлепнули по ней ладошками Дружба это Прекрасно Довольно пропил Розваль Надеюсь вы поладите С друг другом Не знаю почему Но по-моему мы с девчонками на одной волне Уж они мне точно По духу ближе чем та злобная лолька «Намного ближе!» «Я смотрю, тебе действительно очень хочется, чтобы тебя считали другом, особенно Беатрис!» Пробормотала Эмилия с сожалением. «На этом утреннее собрание обитателей особняка завершилось!»